доехать до Вены не просто было. Мы с Галей не бедствовали, но точно нам было не до Вены. И снова старушка сделала короткую паузу, и вновь Ника не успела ничего сказать. Из спальни она услышала тихий писк проснувшейся Ульяны. Она поспешила к дочке, а Марьяна Петровна пошла за ней с таким видом, как будто нет ничего естественнее, чем вот так прийти к незнакомому человеку домой с тортом и начать ему истории рассказывать. Мы познакомились на фронте, представляете? Две дурочки-москвички пошли добровольцами на фронт. Нам по 18 лет было, мы всю войну вместе прошли. А потом, знаете, Ника, такое слово было старомотное – компаньонки. Ну вот, для всего мира мы и были компаньонками. И только дома могли быть самими собой. Двумя влюбленными девочками, потом женщинами. А потом и старушками. Ульяна на руках Ники притихла. Казалось, она тоже слушает. Ника же стояла, как громом пораженная. Марьяна Петровна немного наклонила голову вправо и хитро улыбнулась. Ника, ну что вы, правда подумали, что я только тортом вас зашла угостить? Нет, конечно. Я зашла сказать, чтобы вы ни о чем не тревожились. В этом доме, Вы будете счастливы. Соседи у нас приличные. Ну и вообще, не волнуйтесь, я вас в обиду не дам. Нике хотелось обнять эту прекрасную женщину здесь и сразу, но она сдержалась. Спасибо вам большое. Хотите, я поставлю чайник? Нет, благодарю, я правда на минутку. Сказать вам важное и угостить моей мастер -хазе. Да, представляете, я сама научилась делать. Мы с Галей прожили в этом доме почти всю жизнь. Она умерла только в 2006 под Новый год. Я долгие годы преподавала в Московской консерватории. А Галя, вы будете смеяться, Галя моя была инструктором по физической подготовке в Звездном городке. Космонавтов тренировала, представляете? И меня на всю жизнь к спорту и правильному питанию приучила. Когда союз развалился, было сложно. А потом Галя придумала открыть фитнес-клуб. И еще один, и еще. И вот в 2005 году она мне подарила поездку в Вену. Мы жили в самом дорогом отеле города. И, разумеется, ходили каждый день в Демель. А когда мы вернулись, оказалось, что у Гали рак. И что ей осталось жить всего несколько месяцев. Марьяна Петровна замолчала. Наконец, Ника могла хоть что-то сказать. Но почему-то она подумала, что сейчас слов от нее не требуется. Она умерла. А я научилась печь «Честерхази» в память о ней. Снова повисла пауза. Марьяна Петровна подошла к книге чуть поближе и пристально посмотрела на спящую в ее руках Улю. «Как вы назвали девочку?» «Ульяна. Чудесное имя. Чудесное. Я побегу. Уже в дверях Марьяна Петровна обернулась. И главное, вы можете всегда на меня рассчитывать». Если вам с Александрой нужно будет куда-то сходить, я всегда в вашем распоряжении. В моей жизни сейчас только книги, прогулки, иногда сериалы и коктейль «Мимоза». Мне будет приятно сделать что-то полезное, даже в моем возрасте. Тут Ника не сдержалась, ей было слишком любопытно. Простите, но сколько же вам лет? А то вы про фронт. «Девяносто девять!» Марьяна Петровна рассмеялась и выпорхнула в открытую дверь, оставив Нику стоять с открытым ртом. Почему она вспомнила эту историю сейчас? Прошло ведь уже столько времени. Ника не понимала. Мысли путались в голове от страха и от голода. Наверное, от голода даже больше всего. Они сидели вдвоем с Улей в пустой квартире уже третий день. Саша ее баловала и не давала готовить. Говорила, ты не будешь домохозяйкой, мы можем позволить себе любую доставку. И это была правда, и они заказывали еду из самых дорогих ресторанов. Но в умирающей Москве доставка больше не работала, а в холодильнике было пусто. Ника ходила по квартире, как тигр в клетке. И ее Саша погибла в первый же день. Ника видела из окна, как ее машину буквально смял на огромной скорости автобус. Она смотрела новости, пока было что смотреть, читала соцсети, пока было что читать, и сходила с ума. Сейчас шел третий день. Если она не предпримет каких-то мер, они просто умрут. Для Ульяны у нее еще осталась смесь. У Ники были сложности с грудным скармливанием. Но сама она уже была на грани истощения. Наконец у нее созрел план. С раннего утра она внимательно слушала и смотрела, что происходит за окном. Там было подозрительно тихо. Настолько тихо, что Ника решила рискнуть. Она быстро выйдет из подъезда и аккуратно перейдет в Садовое. Там, на другой стороне, в торговом центре у выхода из метро, есть продуктовый и Макдональдс. Это был дурацкий, отчаянный план, но других вариантов она не видела. Она покормила Улю, поцеловала ее в теплую макушку и решительно открыла дверь. Марьяна Петровна заразилась вирусом на прогулке. И вот уже три дня она ходила по лестничной площадке перед закрытой дверью своей квартиры. Ника поняла, что она не успеет и забежать обратно в квартиру, и закрыть дверь, Они бросились друг на друга одновременно, но Ника сумела столкнуть зараженную соседку, и они вместе кубарем покатились по лестнице. Последнее, что слышала Ника, был щелчок автоматического замка входной двери в ее квартиру. Так вот, оказывается, что значит «не жив, не мертв». Это была смешная мысль, она подумала ее еще немного. Ася боялась пошевелиться. Сейчас она... Асси Шрёдингера. Вроде бы она есть, но стоит ей хоть чуть-чуть пошевелиться, и ее не будет. В замкнутом пространстве не спасет даже костюм мыша. Она боялась повернуть голову, поэтому видела сейчас только тех зараженных, которые находились прямо перед ней. И этого хватало. Ближе всего к ней стоял мальчик лет десяти в шортах и футболке с Риком и Морти. Чуть за ним, запрокинув голову, стояла пара – пожилой мужчина и девушка. Может быть, дедушка с внучкой, может быть, профессор со студенткой. В сущности, какая сейчас разница? Вокруг Аси была очень разношерстная толпа москвичей, которые просто жили своей жизни, шли по своим делам, что-то чувствовали, о чем-то думали. Теперь же вирус превратил их в способные двигаться куски мяса. Двигаться, испытывать чувство голода – и убивать единственные оставленные им функции. На крыше автобуса Расул прикидывал ситуацию. Смешно, думал он, вот почти всю жизнь свою он провел с любимым дедом, и тот почти никогда про войну не говорил, а ведь он ее всю прошел. Один раз сказал, когда маленький Расул убегал от деревенского быка, бык был с норовом, А Расул запаниковал и вместо того, чтобы свернуть и через забор, например, перепрыгнуть, бежал по прямой. Дед только тогда один раз про войну вспомнил. И то так, вскользь. Сказал, что если уж бой неизбежен, то главное не паниковать. Паника не поможет, а только все усложнит. Что бы ни случилось, постарайся вдохнуть и принимать решения спокойно. Чтобы их принимал ты, а не твой страх. С одной стороны, уже взрослый Расул понимал, что слова деда звучат, как подписи с пацанских пабликов про волков ВК, но с другой он старался дышать равномерно. Вдох, выдох. В замкнутом и похожем на маленькое футбольное поле пространстве вокруг Аси бродило 13 зараженных. В рожке автомата, который он снял с плеча, было 30 патронов. Рожков у него было два. То есть, в принципе, у них есть все шансы. Вопрос только в том, насколько он будет точен, и не попадет ли он случайно в Асю. И не запаникует ли Ася. Ася, что бы ни случилось, стой и не шевелись. Зараженные как один повернулись к источнику звука и бросились в сторону автобуса. Маленький мальчик, еще секунду назад, стоявший в нескольких метрах от Аси, Теперь бежал прямо на нее. Расул прицелился. Выстрел. Второй. Мальчик упал. Повезло. Почему, думал Расул, почему в ребенка стрелять пришлось? Всевышний, тебе кажется, что мало мне горя досталось. Но Всевышний молчал. Теперь толпа зараженных билась об автобус. Машину шатала, но пока Расул держит равновесие, он в безопасности. Спокойно и аккуратно Он сделал несколько шагов, чтобы оказаться ровно над тем местом, где собрались зараженные, И также спокойно и методично разрядил в них весь рожок автомата, как карасей в бочке. Он огляделся и прислушался. Вокруг было тихо. — Ася, все в порядке! У Аси подогнулись колени, и она грохнулась на асфальт. Кажется, никогда в жизни ей не было так страшно. Даже на Арбате она не чувствовала такого ужаса. Она лежала и плакала. И Расул дал ей выплакаться, прежде чем позвал ее снова. Дальше мы не пройдем. Подойди, пожалуйста, попробуй тебя к себе на крышу втащить. Сделать это оказалось значительно сложнее, чем Расул мог предположить. Если бы она была без костюма, Он бы, может, вообще одной рукой Асю на крышу, затащенную с костюмом, на это требовалось несколько минут. Изрядное количество сил и пара крепких слов на аварском языке, часть из которых относились к Асиному упрямству. Наконец, они снова были вместе. Давай не разделяться, хорошо? Хорошо. Спасибо. Ася была благодарна Расулу не только за то, что он спас ей жизнь, за формулировку... «Не разделяться» – она была благодарна не меньше. Он не сказал ей презрительно и высокомерно «не убегай», не отчитал за безрассудство. «Не разделяться» – ей это было важно. Они стояли на крыше и оглядывались. Вариантов, как казалось, Асе было два. Пойти по Садовому налево или направо в попытке обойти затор – и выйти на проспект Мира в другом месте. «Смотри, может быть, попробуем через квартиры пройти?» Ася посмотрела, куда показывал рукой Расул. Автобус, врезавшийся во второй этаж дома, пробил стену. При желании можно было аккуратно проползти по его крыше и попасть в квартиру. Это была неплохая идея. Даже если пройти сквозь дом им не удастся, Может быть, в квартире есть еда и место для ночлега? Расул подошел к краю крыши. Чтобы попасть на другой автобус, нужно было перепрыгнуть совсем небольшое расстояние между ними. Всего полметра, ерунда. Но перепрыгнув, надо было уцепиться за наклонившуюся крышу другого автобуса. В целом тоже не бог весть, какая акробатическая задача, но, тем не менее, не так просто. Да еще и Ася в этом костюме. Расул прыгнул первым, уцепился, аккуратно встал в полный рост, угол наклона вполне позволял ему держаться на ногах. Ася тоже прыгнула, и удивительным образом вышло у нее это ловчее и элегантнее, чем у Расула, даже несмотря на костюм. Полусогнувшись, они медленно пошли по крыше автобуса и через дыру в стене спрыгнули в пустую квартиру. Автобус влетел в комнату, которая, видимо, служила хозяевам квартиры-гостиной. В углу стоял большой полосатый диван. На полу, под слоем штукатурки и кирпичной пыли, проглядывал тщательно подобранный под цвет обивки дивана ковер. Ася подошла к журнальному столику, стоявшему у другой уцелевшей стены, и взяла с него фотографию в изящной серебряной рамке. Со снимка на нее смотрели две очень красивые девушки – Одна из них держала на руках младенца. Расул подошел и встал рядом. Он тоже стал брать и разглядывать другие стоявшие на столике фотографии. Две девушки и ребенок. Значит, они и этими были, лесбиянками. Ну и что в этом плохого? Слушай, голос Расула звучал немного обиженно. Я же не сказал, что это плохо. Ну, необычно мне это, понимаешь? Мне некоторое время в Москве потребовалось, чтобы пообвыкнуться. Я вроде умом понимаю, что это нормально, ну или что это вообще не мое дело, кто кого и как любит, но все равно, что дома слышал, так просто не забудешь. Ну да, красивые они какие, голос Аси задрожал. Ей было грустно и горько смотреть на эту красивую и уютную жизнь, разрушенную так безжалостно. Пойдем отсюда, а давай. «Только я теперь первым пойду, ладно? А то вдруг что?» Ася кивнула. Расул уже сделал шаг в сторону двери, когда они услышали едва различимый писк. «Чего за фигня?» Ася не стала отвечать на вопрос, она ринулась вперед на ходу, снимая с себя мыши шлем и перчатки от костюма. В коридоре она немного заметалась, не понимая, откуда идет звук, а потом решительно открыла дверь, украшенную стильно нарисованными разноцветными сердечками. Кровать с подвешенным над нею причудливым и, очевидно, дизайнерским детским мобилем стояла по правую руку от окна, и из нее доносился тихий-тихий писк. Такие звуки не мог издавать ребенок, с которым все в порядке. Ася наклонилась над кроваткой. От девочки ужасно пахло, и она явно была в полушаге от голодной смерти. Расул заглянул Асе через плечо и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Ася слышала, как загремели на кухне двери шкафов и забрянчала посуда. Она аккуратно подняла младенца из кровати. Казалось, девочка ничего не весила. Им сейчас необходимо скорее найти еды. Ася не переживет, если после гибели одного ребенка ей придется сразу смотреть на смерть другого. Она огляделась по сторонам. У стены стояло уютное кресло. Обитательницы этой квартиры продумали все мелочи. Вот кресло рядом с кроваткой для бессонных ночей. Вот рядом с креслом розетка, чтобы заряжать телефон. Вот изящный столик, поставить чашку чая. На столике стояла тонкая алюминиевая подставка под телефон. Смотреть YouTube или сериальчики, когда руки заняты засыпающим ребенком. Ася села в кресло и посмотрела на девочку. Глаза ее едва открывались, она не плакала, на это у нее уже не было сил, а тихо, непрерывно пищала, как пожарная сигнализация, у которой вот-вот закончится батарейка. У Асина вернулись слезы на глаза. У нее не было этого показного мимимишного преклонения перед младенцами. Напротив, они ее скорее пугали, и о себе она никогда, как о матери, не думала. Ее не смущал резкий запах экскрементов. Последний раз девочки меняли подгузник больше суток назад. Она его даже не замечала. После нескольких дней, проведенных в жаркой Москве, населенной мертвыми, Ася, кажется, перестала в принципе различать запахи. Но она держала на руках этот пищащий комочек, и по лицу ее уже градом лились слезы. Что, если они не смогут ее спасти? С кухни донесся и сразу смолк. Звук работающей микроволновки. Или это ей показалось? Она открыла рот, чтобы позвать Расула, но тут дверь комнаты распахнулась. Расул держал в руках бутылочку, заполненную разведенной молочной смесью. Привычным движением он капнул каплю на тыльную сторону ладони, проверяя температуру, и только после этого протянул бутылочку Асе. Младенец впился в соску и начал жадно пить. Примерно минуту Ася и Расул просто смотрели, как девочка ест. Ася чувствовала, как страх, сжимавший ей сердце, постепенно отходит. И на смену ему приходит благодарность. Она посмотрела на Расула, который только пожал плечами. Старший брат, большая семья, я вообще все могу. Подгузники менять, кормить, гулять. Всему с братьями и сестрами научился. Что-то мама объясняла, что-то сам понимал. Дело такое, дом, хозяйство, всем помогать надо. Ася кивнула. Чего там на кухне нашел? Да ничего. Мышь у них в холодильнике повесилась. Ничего нет, даже масла сливочного или кусочка сыра. Пустота. И в шкафах тоже ни круп, ни макарон. Из еды только бутылка пищевого уксуса. Но зато три полных банки смеси. А мать... Тело ее нашел, и тела нет. Одна эта девочка в квартире была. Я подумал, может, мать ее еду искать пошла, а вернуться не смогла. Они помолчали пару секунд, каждый представляя по-своему последние минуты жизни хозяйки этой уютной квартиры. Девочка наелась и уснула. Ася аккуратно встала, прижимая ее к себе. «Ты посмотрел? Вода есть!» И вода, и электричество, все работает. Пока Ася аккуратно мыла девочку теплой водой, Расул нашел ей чистый памперс и спальный костюмчик. Ася аккуратно положила спящего ребенка в кровать. Они с Расулом стояли и смотрели на нее. Девочка не знала обо всем ужасе, происходившем за окном. Она не знала о том, что все ее близкие погибли. Ее ничто сейчас не тревожило и не печалило. Она просто спала. И чуть-чуть ее спокойствие передалось и Расулус с Асей. Они тщательно осмотрели всю квартиру. В ящике с документами нашли бирку из роддома, на которой было написано «Ульяна Миллер, 2,2 килограмма, 48 сантиметров». Бирка была упакована в аккуратный пластиковый пакетик, чтобы не повредилась от времени». В этом же ящике лежали другие документы. Свидетельство о рождении, дипломы, свидетельство о заключении брака. Так предположила Ася. Написано на неизвестном ей языке. Кажется, испанском. Два загранпаспорта. Один Вероники, второй Александре Миллер. Ася ходила по дому и думала,